Глава 18. Страхи и опасения О великих вещах мы узнаем через малые. Истории веков есть лишь бесконечный круговорот часов и минут. История жизни человеческой есть лишь совокупность мгновений. Ангел, ведущий книгу «Деяний», пишет не всеми красками радуги, но окунает перо только в свет и тьму. Око безграничной мудрости не признает оттенков и полутонов. Все события, все мысли, все чувства, все впечатления, все сомнения, надежды и страхи, все намерения и желания, пронизанные всевидящим взором до самого основания, на уровне низших элементов всегда разделяются на две противоположности. Если бы кому-нибудь понадобился краткий очерк человеческой жизни, вобравший в себя весь эмоциональный опыт, что когда-либо выпадал на долю Адамова потомка, то история моих душевных переживаний в течение последующих 48 часов, записанная во всех подробностях и без малейшей утайки, полностью удовлетворила бы такую потребность. И писарь Божий мог бы по обыкновению чертить письмена только светом и тьмой, которые суть конечные воплощения рая и ада. ибо вера пребывает в высших райских сферах, а сомнение стоит на самом краю черной адской бездны. Конечно, на протяжении тех двух дней не раз случались светлые мгновения, когда от одной мысли, что Маргарет, такая прелестная и очаровательная, любит меня, все сомнения рассеивались, как утренний туман в лучах солнца. Но бег времени, стремительный бег, наводил на меня уныние, окутывавший душу точно саван. Неотвратимый час, с наступлением которого я уже смирился, приближался столь быстро и был уже столь близок, что теперь меня не покидало тяжкое предчувствие конца. Вопрос, возможно, стоял о жизни или смерти любого из нас, но все мы были готовы к любому исходу. Во всяком случае, мы с Маргарет были единодушны в своей решимости. Моральная сторона дела, касавшаяся религии, в которой я воспитывался, меня совершенно не беспокоила, так как положения и основания последней всегда оставались за пределами моего понимания. Моё сомнение в успехе великого эксперимента было такого рода, какое сопутствует любому предприятию, сулящему новые огромные возможности. Для меня, чья жизнь проходила в постоянных интеллектуальных схватках, Подобное сомнение служило скорее стимулом, нежели сдерживающим фактором. Что же тогда вызывало у меня беспокойство, переходившее в мучительную тревогу, стоило лишь мне о нем задуматься? Я начинал сомневаться в Маргарет. Что именно вызвало сомнение, я и сам не знал. Уж точно не ее любовь, благородство, честность, доброта или пылкая искренность. «Тогда что же?» «Да она сама». Маргарет менялась. В последние дни я порой не узнавал в ней ту девушку, с которой задушевно разговаривал на речной прогулке и бодрствовал у постели ее больного отца. Тогда, даже в минуты величайшего горя, страха или беспокойства, она ни на миг не утрачивала ни природной живости, ни ясности и остроты ума. Сейчас же Маргарет большую часть времени пребывала в рассеянности, порой доходившей до полной отрешенности, словно она уносилась мыслями всем своим существом куда-то далеко-далеко. При этом, однако, она не теряла способности наблюдать за происходящим вокруг и, возвращаясь из мира своих грез, все живо помнила и осознавала. Но каждый раз, когда она вновь становилась собою прежней, у меня возникало впечатление, будто рядом со мной вдруг появляется совсем другой человек. До нашего отъезда из Лондона я всегда испытывал блаженство в ее присутствии, ибо мною неизменно владело восхитительное спокойствие, какое приходит с уверенностью, что твоя любовь взаимна. А теперь меня постоянно одолевали сомнения. Я никогда не знал, наверное, кто сейчас передо мной. Моя Маргарет, прежний Маргарет, которую я полюбил с первого взгляда, или же другая новая Маргарет, незнакомая и непонятная, чья отчужденность создала незримую преграду между нами. Но даже когда она вдруг словно пробуждалась ото сна и обращалась ко мне с приятными, ласковыми речами, какие я часто слышал от нее раньше, она все равно была сама на себя не похожа. Мне казалось, будто она механически повторяет заученный текст, как попугай, или говорит под диктовку, подобно человеку, который понимает отдельные слова и действия, но не постигает общий смысл он их. После двух-трех таких случаев мои сомнения тоже начали воздвигать преграду между нами, потому что я больше не мог разговаривать с ней свободно и непринужденно, как прежде. И так с каждым часом мы все больше отдалялись друг от друга. Если бы не редкие мгновения, когда ко мне возвращалась прежняя Маргарет, полная живой прелести, Даже не знаю, чем закончились бы наши отношения. Но всякий раз, когда такое происходило, я словно начинал всё с нуля, а потому сумел сберечь свою любовь к ней. Я бы отдал всё на свете, лишь бы излить кому-нибудь душу, но об этом не могло быть и речи. Разве мог я признаться кому-либо, даже ее отцу, в своих сомнениях? Или поведать о них Маргарет, когда именно в ней-то я и сомневался? Мне оставалось лишь терпеть и надеяться, и терпеть было гораздо проще, чем надеяться. Думаю, временами Маргарет тоже ощущала, что между нами сгущаются завесы отчуждения. К исходу первого дня она стала как будто избегать меня. Возможно, впрочем, она просто разуверилась в моих чувствах. До сих пор она пользовалась любым случаем, чтобы побыть со мной рядом, а я, в свою очередь, всегда стремился побыть рядом с ней, А теперь любая ее или моя попытка уйти от общения причиняла боль нам обоим. Весь тот день в доме царила тишина. Каждый из нас занимался своими делами или предавался своим мыслям. Встречались мы только за трапезой в столовой, да и тогда даром, что велась общая беседа, все думали о своем. За отсутствием в доме прислуги, вечно снующей туда-сюда по разным хозяйственным делам, ничто не нарушало здесь покоя. Поскольку мистер Трелани предусмотрительно приготовил для каждого из нас по три комнаты со всеми предметами насущной надобности, мы вполне могли обойтись без слуг. В столовой был обильный запас пищи, уже готовый к употреблению, которой хватило бы не на один день. Ближе к вечеру я вышел прогуляться. Я хотел пригласить с собой Маргарет, но опять нашел ее в состоянии полнейшего безразличия ко всему и вся. А одно лишь ее присутствие рядом перестало вызывать во мне прежние очарования. Зляясь на себя, но не в силах подавить раздражение, я вышел на скалистый мыс-один. Там, на высоком утесе, откуда открывался чудесный вид на море, и где тишину нарушали лишь тяжелые удары волн внизу, да пронзительные крики чаек. Мысли мои потекли свободно, но независимо от моей воли, все время возвращались к одному. необходимости разрешить сомнения, которые мною владели. Когда я оказался в одиночестве, среди стихийных сил природы, мой разум начал работать ясно и целенаправленно. И вдруг, сам того не желая, я задался вопросом, от ответа на который до сих пор бессознательно уклонялся. Наконец мой настойчивый ум взял верх над чувствами, и я оказался лицом к лицу со своим сомнением. Тут же моя профессиональная привычка взяла свое, и я принялся анализировать известные мне факты. Они казались столь необычными, что мне стоило немалых усилий подчиниться логике. Отправной точкой моих рассуждений стало следующее. Маргарет изменилась, но в чем именно и каким образом? Произошли ли изменения в ее характере, в умонастроении или в самой ее природе? Внешне она осталась прежней. Я начал сводить воедино все известные мне сведения о ней, начиная с самого ее рождения. Все было странным с самого начала. По словам Корбика, она родилась от уже мертвой матери ровно в то время, когда ее отец со своим другом пребывал в состоянии транса в гробнице среди Асуанских гор. Можно полагать, что в трансах ввела женщина, женщина, мумифицированная, но сохранившая, как мы убедились на собственном опыте, астральное тело, подчиняющаяся ее свободной воле и бодрствующему разуму. Для нее, обладательницы астрального тела, пространство не существовало, и огромное расстояние между Лондоном и Асуаном превращалось в ничто. Чародейка вполне могла применить свои некромантические способности для воздействия на мертвую мать и ребенка, возможно, тоже мертвого. Мертвый ребенок? Может ли быть, что ребенок родился мертвым, но был воскрешен? Откуда же взялся животворный дух, душа? Теперь логика неумолимо указывала мне единственный путь дальнейших рассуждений. Если египетские верования имели силу над древними египтянами, значит, Ка и Ху мертвые царицы могли оживить любого, кого она выберет. В таком случае Маргарет вообще не самостоятельная личность, а просто одно из воплощений царицы Теры — астральное тело, покорное ее воле. Здесь я решительно восстал против логики. Каждая фибра моего существа воспротивилась такому выводу. Мог ли я допустить мысль, что никакой Маргарет вовсе нет, а есть лишь оживленная телесная оболочка, которую использует для своих целей двойник женщины, умершей 40 веков назад? Когда я отверг эту возможность, Мне, несмотря на новые сомнения, стало немного легче. По крайней мере, у меня оставалась моя Маргарет. Маятник логики качнулся в обратную сторону. Стало быть, ребенок родился живым. А коли так, имела ли чародейка вообще какое-то отношение к его рождению? Было очевидно, опять-таки по утверждению Корбика, что между Маргарет и царицей Терой, представленной на рисунках, сходство поразительное. Как такое могло получиться? Бывает, младенец еще в чреве принимает черты того, чей образ постоянно стоит перед мысленным взором матери. Но здесь подобное исключалось. Ведь миссис Трелани никогда не видела изображений Терры. Да и отец Маргарет увидел их не раньше, чем за несколько дней до рождения дочери, когда впервые оказался в гробнице. От этого вопроса я не мог избавиться с такой же легкостью, с какой отмел предыдущий. Ни малейшего протеста в душе моей не возникло. Мною овладел холодный ужас сомнения. И в следующий миг, вот они, странные игры разума человеческого. Само сомнение явилось мне в зримом виде. Как бескрайняя непроницаемая тьма, где изредка вспыхивали и тотчас гасли крохотные искорки света, отчего она с каждым мгновением становилась все более и более реальной. Еще одно возможное объяснение таинственной связи между Маргарет и мумифицированной царицей заключалось в том, что чародейка обладает магической способностью меняться с ней местами. От этого предположения я не мог запросто отмахнуться. Слишком уж много подозрительных обстоятельств подтверждали его теперь, когда я сосредоточил на нем свои мысли и признал вполне обоснованным. В памяти всплыли все странные и непостижимые события, что пронеслись сквозь наши жизни в течение минувшей недели. Поначалу они хаотично теснились в моем уме. Но потом, когда во мне вновь возобладала профессиональная привычка, выстроились в логическом порядке. Теперь мне стало легче совладать со своими чувствами. У меня появилось на что опереться, чтобы предпринять хоть какие-то шаги. Хотя радости это не доставило, Ибо дальнейшие мои действия могли быть направлены против Маргарет. А ведь цель моя была прямо противоположной — спасение Маргарет. Я думал о ней и боролся за неё, Однако, если действовать наугад, я только причиню ей вред. Моё главное оружие для защиты возлюбленной — правда. Я должен все знать и понимать, лишь тогда сумею помочь ей. От меня не будет никакой пользы, покуда я не осмыслю все факты. А факты, выстроенные по порядку, были следующими. Первое. Странное внешнее сходство царицы Терры с Маргарет, которая родилась в другой стране за тысячу миллит Египта и чья мать не имела даже приблизительного представления о наружности египтянки. Второе. Исчезновение книги Ван Хайна после того, как я дочитал до описания «Звездного рубина». Третье. Обнаружение пропавших светильников в будуаре. Терра в своем астральном теле могла отпереть дверь гостиничного номера Корбика и затем запереть ее за собой, забрав лампы. Таким же образом она могла открыть окно будуара и положить лампы в комод. Совсем не обязательно, что Маргарет собственной персоной участвовала в деле, но, но история, мягко говоря, странная. Четвертое — подозрение детектива и доктора, вспомнившиеся мне с необычайной ясностью и сейчас ставшие более понятными. Пятое. Несколько раз Маргарет с точностью предсказывала, что в ближайшее время ничего не произойдет, словно знала, наверное, о намерениях царицы, обладающей астральным телом. Шестое: именно Маргарет указала отцу, где искать пропавший рубин. Заново обдумав этот эпизод в свете предположения, что она принимала в нем непосредственное участие. Я исходя из теории об астральной силе царицы, пришел к единственно возможному выводу. Тера, желая, чтобы мы благополучно добрались из Лондона до Киллиона, каким-то образом извлекла из кошелька мистера Треллани Рубин и использовала он и для нашей магической охраны во время путешествия. Потом она, непостижимым для нас способом, заставила Маргарет высказать догадку насчет того, как потерялся камень и где его искать. Седьмое и последнее, странное двойное существование, которое Маргарет вела уже несколько дней, и которая оказалась прямым следствием всех предыдущих событий. «Двойное существование!» Да, такая гипотеза давала ответ на все вопросы и устраняла все противоречия. Если Маргарет не обладает полной свободой воли и порой вынуждена говорить и действовать по чужой указке, или если самая ее сущность время от времени незаметно для окружающих подменяется иной сущностью, Тогда может произойти всякое. Всё зависит от свойств личности, подчинившей ее своей власти. Если эта личность справедливая, добрая и чистая, все будет хорошо. Но если нет, эта мысль привела меня в совершеннейший ужас. Я заскрежетал зубами в бессильной ярости, когда вообразил себе возможные страшные последствия. Вплоть до сегодняшнего утра Маргарет представала в своем новом «Я» довольно редко, и заметных отклонений от обычного поведения при этом не обнаруживала, если не считать двух-трех случаев, когда она одержалась со мной отстраненно. Но сегодня все было по-другому, и перемены в ней, ставшие очевидными, предвещали дурное. Вполне вероятно, вторая личность, проявлявшаяся в Маргарет, имела натуру низкую и жестокую. И, размышляя об этом, я понял, что мне есть чего опасаться. количество известных нам смертей произошедших предположительно по воле и при участии мумии со времени проникновения анхайна в гробницу, было поистине пугающим. Араб, похитивший руку мумии и другой араб, присвоивший ее после гибели товарища. Предводитель бедуинов, который попытался украсть рубин семизвезд у анхайна и на горле которого остались следы семи пальцев. Двое мужчин, найденных мертвыми в первую ночь после того, как Трелани завладел саркофагом. Трое убитых грабителей, обнаруженных по возвращении в гробницу. Араб, открывший потайной сердап. Девять человек, причем один из них, явно погиб от руки самой царицы. Вдобавок еще три недавних жестоких нападения на мистера Трелани, когда она пыталась с помощью своего фамильяра открыть сейф, и взять оттуда драгоценный талисман. Идея прикрепить ключ к стальному браслету на запястье едва не стоила несчастному жизни, хотя и оказалась в конечном счете полезной. Если царица полная решимости возродиться в точном согласии со своим замыслом уже пролила кровь стольких людей ради достижения цели, на что еще она пойдет, чтобы преодолеть препятствия, стоящие на ее пути? Какие еще ужасные шаги предпримет она для осуществления своих желаний? Да и в чем именно состоят ее желания, какова ее конечная цель? До сей поры мы знали о них лишь со слов Маргарет, высказанных в порыве страстного вдохновения. Сама Тера ни о каких поисках или обретении любви нигде ни разу не обмолвилась. Доподлинно нам было известно только одно – Она твердо намеревалась воскреснуть и важную роль в исполнении задуманного отводила северу, к которому явно тяготела ее душа. Однако не вызывало сомнений, что царица предполагала восстать к жизни в своей уединенной гробнице в долине Чародея. Там все было предусмотрительно приготовлено для того, чтобы она возродилась и беспрепятственно покинула усыпальницу в новом обличье. Крышка саркофага свободно сдвигалась. Сосуды с маслом, хотя и герметично запечатанные, легко вскрывались, и масло в них было налито с большим запасом, определенно на тот случай, если оно частично улетучится за несколько тысячелетий. Под рукой у нее лежали кремень и чтобы разжечь огонь. Шахта, ведущая в погребальную камеру, против обыкновения не была засыпана камнями и щебнем, а возле каменной двери гробницы крепилась прочная цепь. по которой Терра могла без труда спуститься на землю. О дальнейших ее намерениях мы понятия не имели. Если она собиралась начать новую жизнь простым человеком, то в этом было нечто столь трогательное и возвышенное, что я невольно проникся к ней теплотой и мысленно пожелал удачи. Одно это предположение полностью оправдало в моих глазах Маргарет, которая деятельно способствовала царице в достижении ее цели, и успокоила мою смятенную душу. Взволнованный этими соображениями, я тогда же решил поделиться ими с Маргарет и ее отцом, но ну, а потом ждать, ждать со всем спокойствием, возможным для меня в моем неведении, развитие событий, повлиять на которые я не в силах. В дом я вернулся совсем не в том настроении, в каком выходил оттуда, и возликовал всем сердцем при виде Маргарет, прежний Маргарет, встретивший меня там. По завершении обеда, оставшись наедине с отцом и дочерью, я после долгих колебаний завел разговор на тему, занимавшую мой ум. Как вы полагаете, не следует ли нам принять все мыслимые меры предосторожности на случай непредвиденных событий, которые могут произойти до эксперимента во время него и после пробуждения царицы, если таковое состоится? Ведь, возможно, ей не угодно наши действия. Маргарет ответила без малейшего промедления, так быстро, словно ожидала подобного вопроса и подготовила ответ заранее. Но она полностью их одобряет, иначе и быть не может. Отец со всей своей энергией, умом и мужеством делает именно то, чего желает великая царица. «Вряд ли это так», — возразил я. Ведь для своего воскресения она все подготовила в гробнице, вырубленной высоко в скале среди пустынных гор, и со всем возможным тщанием, спрятанной от мира. Такое уединенное место она выбрала, несомненно, потому что хотела оградить себя от неприятных случайностей. А здесь, в другой стране и другой эпохе, в совершенно незнакомой обстановке, она, пребывая в смятении, может совершить ошибку и поступить с любым из вас, нас, так же, как поступила с другими в прошлом. Нам точно известно о девяти жертвах, погибших от ее руки или по ее наущению. При необходимости она может быть беспощадной. Только позже, обдумывая этот наш разговор, я вдруг осознал, что уверенно говорил о царице Терри как о живом человеке, мыслящем и чувствующем. Начинал я разговор с опасением, как бы мистер Трелани не раздражился на меня, но он, к моему приятному удивлению, отвечал мне с благодушной улыбкой. «В чем-то вы правы, друг мой». Несомненно, царица рассчитывала на полное уединение, и, конечно же, было бы лучше, если бы свой эксперимент она провела в условиях, которые сама же подготовила. Но подумайте, ведь это стало невозможным, как только голландский исследователь проник в ее гробницу. «Я здесь совершенно ни при чем. К этому событию я никоим образом не причастен». «Хотя именно оно и заставило меня пуститься на поиски усыпальницы. Заметьте, я ни в коем случае не хочу сказать, что на месте Ван Хайна поступил бы иначе. Я вошел в гробницу, движимый любопытством, и забрал оттуда все, что сумел, движимой жаждой истяжательства, свойственной любому коллекционеру. Но не забывайте также, что тогда я не знал о намерении царицы восстать из мертвых». и понятия не имела о том, сколь основательно она подготовилась к своему воскресенью. Все это я понял гораздо позже, но когда понял, сделал все от меня зависящее, чтобы ее воля исполнилась. Я боюсь единственно того, что мог неверно истолковать какие-то из ее зашифрованных указаний или упустить из виду что-то важное. Но в одном я уверен, я сделал все, что мог и считал нужным, и не сделал ничего такого, что противоречило бы намерениям царицы Теры. Я страстно хочу, чтобы ее великий эксперимент завершился успехом. Для этого я не жалел ни сил, ни времени, ни денег, ни себя самого. Я преодолевал все трудности и шел навстречу любым опасностям. Все мои умственные способности, все мои знания и опыт, все мои усилия были и будут посвящены этой цели – покуда мы либо не выиграем, либо не проиграем огромную ставку, которую сделали. «Ставку?» — повторил я. «А что стоит на кону? Воскресение и новая жизнь женщины? Доказательство, что воскрешение возможно осуществить с помощью магии, научного знания или некой силы в настоящее время неизвестной человечеству? И тогда мистер не поведал нам о своих сокровенных надеждах, о которых если и упоминал прежде, то лишь вскользь. Я уже слышал от Корбика, что он обладает натурой страстной и пылкой, но никогда прежде не видел никаких подтверждений этому, если не считать того раза, когда Маргарет произнесла вдохновенную речь о чаяниях царицы Теры с пламенной горячностью, возможно, отчасти объяснявшейся наследственностью». Но сейчас, когда из уст мистера Трелани слова полились потоком, сметавшим на своем пути всякую супротивную мысль, я посмотрел на него новыми глазами. «Жизнь женщины? Да что такое жизнь женщины в сравнении с нашей целью? Ведь мы уже подвергаем опасности жизнь женщины, самую дорогую для меня жизнь, и с каждым часом становящуюся мне все дороже». А равно подвергаем опасности и жизни четырех мужчин, вашу, мою и двух наших товарищей, заслуживших совершенное наше доверие. Доказательство, что воскрешение возможно. Поистине великая цель, особенно в наш век науки и скептицизма, порожденного научным знанием. Но жизнь воскрешения лишь крупица необъятного знания, что откроется нам в случае успеха великого эксперимента. Только вообразите, какой переворот произойдет в мире мысли, истинном мире человеческого прогресса, который есть дорога к звездам. Так восходит до звезд древних, если из незапамятного прошлого явится некто, способный передать нам сокровища мудрости, хранившиеся в Александрийской библиотеке и погибшие во всепожирающем огне пожара. Тогда мы сможем не только правильно переписать историю и постичь самые основы и истоки наук, но также ступить на стезю познания забытых искусств, забытых учений, забытых практик, которая в конечном счете приведет нас к полному их возрождению. Да ведь эта женщина сможет рассказать нам, каким был мир до так называемого Великого Потопа, объяснить происхождение этого удивительного грандиозного мифа, поведать о событиях, которые мы сегодня считаем доисторическими, но которые в эпоху, предшествовавшую временам патриархов, были просто сюжетами старинных преданий. Но и это еще не все. Нет, это еще даже не начало. Если история этой женщины и впрямь такова, как мы предполагаем, или с уверенностью полагаем, если она и впрямь обладает такими способностями, как мы думаем, и они полностью восстановятся, Тогда мы обретем знания, лежащие далеко за пределами опыта современного человечества, далеко за пределами разумения смертных ныне живущих. Если воскресенье произойдет, сможем ли мы сомневаться в древнем знании, древней магии, древней вере? Тогда нам придется признать, что Ка, великой и многоученой царицы, за долгое время своих межжвездных странствий постигла тайны не только земные, но и потусторонние. Эта женщина еще при жизни добровольно легла в могилу и спустя месяц вышла из нее, как нам известно из письмен в гробнице. И она сознательно решила умереть молодой дабы по своем возрождении в другой эпохе, после бесконечно долгого забытия восстать из могилы в блистательном рассвете молодости и сил. У нас уже есть доказательства того, что хотя ее физическое тело терпеливо пребывало во сне на протяжении многих столетий, ее разум всегда бодрствовал, решимость ни на миг не ослабевала, воля оставалась несокрушимой и, самое главное, память нисколько не пострадала. Ах, какие перспективы откроются с появлением среди нас такого человека! Человека, история которого началась задолго до того, как была написана Библия, И сложился пантеон греческих богов, который может связать прошлое и настоящее, землю и небо, и поведать нам тайны неведомого, тайны древнего мира в его юную пору и запредельных миров нам неизвестных». Мистер Трелло не умолк почти выбившийся сил. Еще в самом начале, когда он сказал, сколь дорога ему дочь, Маргарет крепко сжала его руку и не отпускала, пока он не закончил. Но в лице ее произошла перемена, какую я не раз уже наблюдал в последнее время. Подлинная ее сущность словно исчезла, вытесненная иной сущностью. И у меня опять возникло едва уловимое ощущение, что мы с Маргарет отдаляемся друг от друга. Мистер Трелани, увлеченный своей страстной речью, ничего не заметил, а когда замолчал его дочь, тотчас снова стала самой собой. Ее ясные глаза заблестели еще ярче от подступивших слез, и она, всем своим видом выражая нежную любовь и восхищение, склонилась и поцеловала руку отца, затем заговорила, переведя взгляд на меня. «Малкольм, вы говорили о смертях, в которых повинна бедная царица, хотя вернее было бы сказать, безрассудство самих жертв, вмешавшихся в ее планы и расстроивших ее намерения». не кажется ли вам, что вы к ней несправедливы, когда выдвигаете подобные обвинения? Кто поступил бы иначе на ее месте? Ведь она боролась за свою жизнь. И даже больше того, за жизнь, за любовь, за все поразительные возможности, что ждали ее в туманном будущем, в неведомом мире Севера, возбуждавшем в ней столь пленительные надежды. Ужели вы не понимаете, что царица Терра, со всеми знаниями своего времени, со всей неукротимой силой своей мощной натуры, надеялась наконец-то в полной мере воплотить самые возвышенные стремления своей души, использовать для покорения неизвестных миров и во благо своего народа все, что открыли ей сон смерти-время. И великий сей замысел могла в одночасье разрушить безжалостная рука грабителя или убийцы. Разве вы в таких обстоятельствах не предприняли бы любые шаги, лишь бы устранить помехи на пути к своей заветной цели, особенно если бы понимали, что год от года ваши способности только возрастают? Не думаете же вы, что разум царицы бездействовал в течение томительных веков, когда душа ее вольно странствовала от одного мира к другому среди бескрайних звездных просторов? и что звезды в несметном своем множестве и безграничном разнообразии не открыли ей новых знаний Вселенной, какие непрестанно открывали нам с тех пор, как мы последовали славной стезей, которую проложили для нас царица и ее соплеменники, когда возносились своим окрыленным воображением к ночным светилам. Маргарет умолкла. Она тоже была до крайности взволнована, и по щекам ее струились слезы. Сам я был тронут так, что никакими словами этого не передать. Вот она, моя настоящая Маргарет. От одной мысли, что она здесь, рядом, сердце мое восторженно забилось. Безмерная моя радость придала мне смелости, и теперь я решился сделать то, о чем еще минуту назад даже не помышлял. Обратить внимание мистера Треллани на странную двойственность, проявлявшуюся в его дочери». взяв руку Маргарет в свои и поцеловав, я с чувством произнес: « Воистину, сэр, ваша дочь не могла бы высказаться более убедительно, даже если бы в нее вселился дух самой царицы царицетерры, воодушевив ее и подсказав нужные мысли. Последовавший ответ просто ошеломил меня. Он свидетельствовал о том, что мистер Трела не рассуждал точно так же, как я и пришел к такому же выводу. И что, если так и было, Так и есть. Я прекрасно знаю, что в ней живет дух ее матери. И коли к нему прибавился еще и дух великой и удивительной царицы, Маргарет ничего не потеряет в моих глазах, но лишь станет мне вдвое дороже. Не бойтесь за нее, Малкольм Рос. По крайней мере, не бойтесь больше, чем за любого из нас. Маргарет подхватила разговор столь быстро, что, казалось, не прервала отца, а просто продолжила начатую им фразу. Не бойтесь за меня, Малкольм. «Царица Тера все знает и не причинит нам никакого вреда, я знаю это. Знаю так же верно, как и то, что люблю вас всем сердцем и душой». Что-то в ее голосе показалось мне странным, и я пристально взглянул ей в глаза, ясные и чистые, но прятавшие в глубине своей потаенную мысль, как глаза льва в клетке. Потом в комнату вошли доктор Винчестер и мистер Корбик, и разговор принял иное направление.